Глава тридцать «Принцесса Александра!» — завопил Бейбалихан, вытаращив на меня глаза. «Что вы тут делаете?» Я чуть не упала. За изгородью по стойке смирно меня поджидал взвод фиранских воинов во главе с их ненавистным выжаком Бейбалиханом. Как будто за время пути мне его было мало. «И вам добрый вечер!» — сдержанно прошипела я. Закусила губы. и потоптала землю от злости, чтобы не выматериться. «Вот куда меня Амирчик, дорогой, отправил! К стражникам, которые сад охраняют, прямо в лапы!» «Вам плохо, принцесса!» — приблизился Балихан. Я мазнула расплывчатым от слез со взглядом по чешуйчатым доспехам воинов. «Все пропало, все!» «Все в порядке!» — срывающимся от злости голосом произнесла я. «Просто не спалось, гуляю!» «А что это на вас надето?» — уставился Блихан. «Ой-ой-ой, вот это я попала! Я шла по аллее, и там был мужчина. В общем, был прохладный. он поделился. Ничего не было, не смотрите так, уважаемый Бэй!» Блихан прищурился, рассматривая мой модный пиджак, протер виски и еще раз прищурился, и, наконец, кивнул. «Я вижу, чей-то камзол, вопросов нет». «Идемте, провожу вас в малый дворец!» Мужчина жестом указал рукой в обратную сторону. «А если я хочу еще погулять, тогда мне придется силой вернуть вас обратно. Вам же голову оторвут, если прикоснетесь». «Не оторвут!» — прошепел он, склонившись поближе. «А наградят! Вы ведь сбежать пытаетесь к своему лекарю!» «Да что вы!» — прошепела я и замолкла. «Ведь он прав, пытаюсь». Лгать никогда не умела, выкручиваться тоже. Слезы сами брызнули из глаз, и я закрылась руками, как маленькая бессильная девочка. Я так устала быть сильной. Минуту назад была надежда вернуться домой, и ее у меня украли. Все резервы души опустили. Я не смогла сдержать слез. Хотя не плакала три года, с тех пор, как Петр бросил. — Не надо, принцесса, на меня такое не действует, — хмыкнул Балихан. «Идемте во дворец!» «Ух, Хамир, попадись мне, рассоропую тебя!» Балихан двинулся на меня и заставил повернуть обратно на дорожку, с которой пришла. Еще и поторопил взмахом руки, и я пошла назад. «За мной!» — приказал бы и Балихан воинам, и они выстроились у меня за спиной конвоем. Я вытерла слезы, только силы трачу на пустое, лучше подумать, как отделаться с меньшими последствиями. Мне все равно очень надо встретиться с мэтром, пусть не сейчас, но, возможно, завтра. — Вы меня сдадите, его величеству. подняла гордый взгляд на своего провожатого. — Так и знал, что ревете не по-настоящему, принцесса. Вы, женщины, такие актрисы, — усмехнулся в усы. — На вопрос ответьте. Бейбалихан скользнул взглядом по моему камзолу и пожал плечами. — Думаю, все уже известно. «Наверное, он!» — подумала я про Амира Азанхана и о произошедшем на реке разболтал, и вас потому к нашему каравану прислал. «Ну, а кто еще?» — развел руками Балихан, легко и даже весело шагая по дорожке. Сердце больно укололо. «Дикие у них фера непорядки, дикие! брату царя — стукач!» Мы оказались на развилке, куда я пришла с озера. Оно полыхало кровавым заревом вдали, ноги вросли в землю, Не хотелось идти туда, не хотелось с ним больше встречаться. Ух, злодей! Да безобразие красивый, ходячий секс, но злодей. — Нам сюда, принцесса! Байблехан вежливо указал на тропу, ведущую вглубь сада. — Это короткий путь к малому дворцу. Прошу вас. — Ну, если не на озеро, то ладно, пойду. Не понимаю, почему меня не выгнали с отбора? — покосилась на воина, нервно дергая бровью. — О, я тоже не понимаю! — хмыкнул Байблехан и замолчал. Я еще кое-что поспрашивала, хотелось выяснить хоть кусочек подробностей, что там на уме у величества. Может, он меня прилюдно выпороть собирается или того хуже сожрать, он же дракон. Может, он любит подсмотреть, как его брат с невестами развлекается, кто ж его знает. Но нет, вот об этом я, конечно, расспрашивать не стала. Бейбли Хан искусно отбивался односложными ответами, а под конец и вовсе реагировать перестал. От неопределенности судьбы я уже все губы искусала. Они припухли и очень болезненно отзывались. Поздно сообразила, что ведь скажут. Без удержу полночи целовалась. Могут же сказать. «Мы пришли, принцесса», — остановился Бейбалихан у сияющих в лунном свете стен малого дворца. «Идите в кровать». Воин пропустил меня в ворота, коротко поклонился и развернулся к воинам. «Вы заступаете тут, у главных ворот. Вы у малых». — Вы караулите по периметру. Через два часа приведу смену. — Есть, Бейбалихан! — вытянулись по струнке воины, покивали и разошлись на позиции. Шум шагов затих. Бейбелихан поднял глаза к звездному небу, не замечая, что я все еще стою в дверях ворот. — С ума сойти! — выругался воин. — Еще никто от его величества сбежать не пытался. Нечеловеческое у него терпение. «Нечеловеческая. Может, и правда влюбился?» «Что? Почему вы все еще тут, принцесса? Немедленно идите спать!» Бейбалихан грозно указал рукой на ступени дворца, освещенные масляными лампами. «А ну, стойте!» — приказали мне. «Что это у вас такое блестит?» Бейбалихан протянул властную ладонь к моему карману и достал проклятый обруч. «Эта вещь принадлежит Бейну Зуру. Откуда она у вас?» «Эм, поиграть дали», — провела мыском по земле. «Ну, я пошла», — развернулась и побежала, краснее от злости и стыда. Как только он углядел, «теперь точно меня завтра сожрут, и не вернусь я домой, и не обретет свою возлюбленную Матер Валис, а Элиза своего царя». Поднялась в свою комнату тихо, никого не разбудив. Скинула на ходу сапожки, стянула с плеч камзол и поднесла плотную ткань к лицу, вобрав запах, терпкий, пряный, с ароматом апельсиновой корочки. «Амир, злодей ты, но я скучаю», — схлипнула, обняла тряпочку и рухнула на кровать. «Скоро рассвет, перед казнью нужно хоть немного выспаться».